«Эпилог. Тринадцать лет спустя, июль 1964 года. Эленор. Ленор сидела в кабинете, пила остывший кофе и рассматривала новые желтовато бежевые обои. В их доме они появились недавно. Этот цвет хвалили во всех журналах, но Эленор, он не очень-то нравился. Просто Роуз сказала, что он производит нужное впечатление. И Эленор не стала спорить. Над камином висели дипломы Уильяма из колледжа, и медицинская школа Говарда. Рядом с ними красовались диплом Эленора грамота лауреата премии за достижения в архивной работе, последние из множества. Эта картина наполняла Эленор гордостью. Негромко работал телевизор, Низу экрана появилась врезка с последними новостями. Эленор наклонилась поближе. Гарлями пятый день шли беспорядки на расовой почве. Белый полицейский, находясь не на дежурстве, застрелил Джеймса Пауэлла, пятнадцатилетнего невооруженного черного подростка. Город бурлил, беспорядки распространились на соседние с Гарлемом районы. Эленор напомнила себе после ужина позвонить невестке. Спросить, как дела у Теодора и их троих детей. Может, стоит поинтересоваться, не хотят ли они ненадолго выбраться из Нью-Йорка и приехать в гости? «Я выгляжу по-дурацки», — воскликнул Уилл, входя в комнату. Вместе с ней ворвалось облачко ее любимого аромата лаванды. На ней был желтый сарафан, который Эленор купила в Удис, когда ходила с Надин за покупками. На манекене он казался свободным и текущим, а вот Уилла облегал слишком плотно. «Ох, я, наверное, не тот размер взяла». Эленор подошла к Уилле и глянула на ярлычок сзади сарафана. Размер был правильный. Во всяком случае, именно такой размер у Уилла был три недели назад. Ее тело росло и развивалось прямо на глазах. Тринадцать она казалась фигуристе большинства взрослых женщин. Раскрасневшаяся Уилла повернулась к матери. «Почему у меня все вот так?» Ее чудесные кудри подпрыгивали на плечах. «Как так?» — Эленор изобразил непонимание. Уилла показала на свою пышную грудь и шлепнула себя по широким бедрам. «У тебя грудь такая маленькая, а у меня прямо мишки с песком. Как такое возможно?» Эленор моргнула. «Фигура часто наследуется через несколько поколений, как твои зеленые глаза, милая». «Я такая странная». «Ты красавица». «Я хочу выглядеть, как ты, высокая, стройная, коричневая, а не такая вот!» Горестно воскликнула Уилла, и глаза ее наполнились слезами. «Уилла, успокойся!» Эленор попытался ее обнять, но девочка вылетела из комнаты и взбежала наверх. «Я не пойду с тобой, папа, обедать!» Крикнула она и захлопнула дверь за собой. Эленор бы побежать за ней и настоять на том, чтобы Уилла ехала с ней, но у нее не хватало сил натягивать на дочку подходящее платье и тащить из дома. Уильям, конечно, расстроится. Эленор вздохнула и решила хотя бы попробовать. Поднявшись наверх, она поняла, что Уилл убежала в гостевую спальню и опять прячется в молитвенной кладовке. «Милая, выйди оттуда». «Нет». «Давай найдем тебе другое платье. Папа расстроится, если ты не поедешь обедать». «Скажи ему, что я заболела». «Уилл Хилмин, Роуз Лорен Прайд. А ну-ка, выходи из кладовки». Дверь медленно открылась, но... На ноги у Илла подниматься не стала. «Дорогая, ну ты идешь, наконец. Твой отец не любит, когда мы опаздываем». «Я не поеду». «И что я ему скажу?» «Я же говорила, я заболела». «Ну ладно, веди себя хорошо. Я скоро приеду». Эленор вышла из спальни и спустилась вниз. Взяв льняную сумку, она вышла из дома к машине. Добравшись до больницы Говард, Эленор поднялась на лифте на верхний этаж. Она зашагала по белым плиткам, постукивая каблуками ремочками, и, здороваясь с медсестрами на дежурстве, пока, наконец, не добралась до кабинета мужа. У Уильяма, как у заместителя главного врача, был хорошо обставленный угловой офис. Эленор еще в коридоре услышала доносившиеся оттуда голоса. «Здравствуй, дорогая!» С улыбкой поприветствовал ее Уильям и поднялся из-за стола. Напротив него сидела женщина в белом халате, на шее у нее висел стетоскоп познакомимся с нашей самой новой сотрудницей, доктором Пирсел. Она оптометрист и только что приехала из Филадельфии. Женщина встала и протянула Эленор руку. Они обменялись рукопожатиями. Прикосновение доктора Пирсел было мягким и странно знакомым. Почему-то Эленор сложно было заставить себя отпустить ее руку. «Как поживаете, доктор Пирсел?» Эленор посмотрела женщине в лицо. На губах у нее была теплая улыбка но темные глаза оставались холодными. «Прекрасно, очень рада, что приехал. Пожалуйста, называйте меня Руби». «А где Уилл Хелмина?» Уильям прервал размышление Эленор. «Делает вид, что заболела. По-моему, у нее летняя лихорадка», — усмехнулся Эленор. «Но очень сожалеет и просит принести что-нибудь из десерта». Уильям улыбнулся. «Доктор Пирсол, не хотите с нами пообедать? Мы в новое бистро, которое недавно открылось на юстрет. Приглашение явно застало доктора в врасплох. Она покачала головой. «Спасибо, но мне нужно поехать на квартиру и обустроиться». Потом она обратила внимание на что-то над головой Уильяма. «Красивая у вас картина?» «Наша дочь — настоящая художница», — засиял Уильям. «Да, она умеет видеть», — сказал доктор Пирселл, не отрывая взгляда от картины. «Ну что ж, мне пора. Рада познакомиться, миссис Прайт». «И я тоже». С улыбкой ответила Эленор, а потом посмотрела вслед уходящей женщине.